В лесу прифронтовом направлялись мы на юг в Волго-Донскую излучину, Паулю Собить. К этому и готовились. Учения проводили по легенде сдерживания механизированных подразделений противника и перемалывания их засад и в подвижной обороне. Но приехали опять под Воронеж. А я так хотел лично поучаствовать в Сталинградской битве. Встречать нас примчал в лично. несмотря на ночь. Он был рад меня видеть. Но еще больше он был рад видеть десятки стволов моей техники. Обнял меня как родного, хотя я его впервые и видел. «Так вот ты какой, майор Медведь!» — кричал он. Кричал. А мне его характеризовали как уравновешенного и интеллигентного генерала, генштабиста. А мне докладывали, что погиб ты тогда. Слухи о моей гибели оказались, мягко говоря, преувеличенными. «А, и это просто здорово! Знал бы ты, как мы тебе обязаны! В тот момент мне город было просто нечем оборонять. Кроме твоих орлов никто и не воевал». «И это не есть хорошо», — буркнул я. «Точно», — кивнул Николай Федорович. «А сейчас есть чем оборонять?» Грех жаловаться, врага держим. Но на твою часть у меня большие планы. Потому и выпросил твоих егерей уставки. Даже так, мы специализировались на противодействии танкам противника, парировании и прорывов. Так у вас вроде немец больше не прорывается. Вырывается. Поехали в штаб. Покажу. Поехал с генерал-лейтенантом в одной машине. Но никакой субординации. Мягко стелет, жестко спать будет. Если это учитывать и мою общую везучесть, самое пекло буду сунут. Как там про меня Палыч сказал? Влезет в самую глубокую самую вонючую лужу и найдет на дне самородок. Будет ли самородок? Будет, не будет самородка, а лужа моя. Что же задумал бывший зам наш генштаба? А вот что. Немец собрался вывести с этого участка фронта подвижные соединения и после пополнения и отдыха перебросить их на Сталинградское направление. Это, понятно, категорически недопустимо. Надо убедить противника, оставить танки тут. А убедить их можно только создав угрозу прорыва фронта и выводов прорыв подвижных соединений. Только вот беда! У Ватутина есть чем прорвать оборону, но нечего в прорыв вводить. У него еще числятся несколько танковых корпусов. Но за время оборонительных операций и контратак корпуса сточились до утери возможности вести самостоятельные операции. Можно, конечно, свести остатки танков в одну часть и ею действовать, но тогда у Ватутина совсем не остается танков для оперативного реагирования на трепыхание противника. Да и боевая слаженность такого соединения будет ахвой. вот так вот честно сказал в глаза прорыв билет в один конец коридор тебе обеспечим ты должен совершить рейд по тылам противника и вынудить его разгрузить танки обратно вся авиация фронта будет работать только на тебя да для боя без линии фронта мы и созданы надеюсь вы николай федорович понимаете сколько у меня в бригаде экспериментальной техники И чем может обернуться вам ее попадание в руки врага? А тебе? Меня спрос маленький. Шлепнут или штрафбат? А вот потеря комфронта невосполнима. Да, ладно. Езжай, обустраивай бригаду вот тут, видишь? Я пришлю связистов. Понятно, согласовывать будет со Ставкой. А кто эта Ставка? Ставка — это Сталин. Так и надо читать мемуары и документы той эпохи. Там, где есть слово «ставка», можно смело ставить «Сталин», не ошибешься. Так даже правильнее, понятнее будет. А вот и пусть решает отец народов. Отпускать меня в яму с дерьмом или не стоит. Занялся проблемами бригады, размещением и довольствием. Там все непросто, как всегда. Разместились в лесном массиве. Еще на успели. Не хотелось светить немцам наше прибытие до времени. Автобат разгрузился, я его отправил с моими завхозами на склады. Все, что было подвижным, сразу и отправил. Не дело начинать операцию с одной заправкой и полуторным боекомплектом. Транспорты разъехались, расчеты закончили закапывание техники, маскировку позиций. К десяти часам утра лес замер. Народ отсыпался. Я вышел из штабной палатки, подставил лицо из-за океанские солнцезащитные очки летнему солнцу и запел песню «В лесу прифронтовом». С берез не слышим, невесом слетает желтый лист, Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают жалуясь басы и словно в забытии сидят и слушают бойцы товарищи мои под этот вальс осенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном Любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы Очей любимых свет. Под этот вальс грустили мы, Когда подруги нет. Пусть свет и радость прежних встреч нам светит в трудный час, А коль придется в землю лечь, так это ж только раз, Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, И что положено, кому... Пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед Да будет сталь крепка, Пусть наше сердце не замрет, Не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, Идем, друзья, идем! За все, чем жили мы вчера, За все, что завтра ждет. Шахерезада стояла в трех шагах, слушала, как я пою. Я ее не видел, пока пел. Но увидел воинкора «Красной звезды», что ее сфотографировал, пока она его не видела. А? Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. С военкорами получилось вот что. Редакция газеты «Красная звезда», учитывая успех предыдущего воинкора, хотя он оказался в наших рядах случайно, Решила успех повторить. И обратились ко мне. В процессе переговоров пришли к взаимовыгодному варианту. Военкоры теперь находятся при моем штабе, оперативно получают эксклюзивный материал для печати, охрану из бойцов моего комендантского взвода, что подвое закреплены за каждым корреспондентом. А со стороны редакции «Красной звезды» военкоры обязаны фоткать все, на что мы ткнем пальцем. Я собрался на пленку документировать всю статистику попаданий снарядов немцев по моей технике и, соответственно, моих снарядов по технике немцев. Должен же я как-то иначе, кроме пальцев, убедить в необходимости дифференцированного бронирования. Вот КВ-1. Круговая броня 75 миллиметров. Это, конечно, хорошо, но вес... А фактически... С таким же весом можно было бы сделать лобовую до 100 миллиметров, снизив толщину боковой и кормовой брони. Да и самому интересно, а прав ли я? Вроде все танкостроители пришли к дифференцированному бронированию, а насколько это оправдано? Да и для потомков нащелкать битой техники нациков. А то в интернете тысячи снимков нашей битой техники с ползающими по ним немцами, а вот наоборот не густо. Вот так и появилась при штабе группа столичных денди с фотоаппаратами на шее, фоткающих все подряд. Один из них решил, видимо, что привалившаяся к березе моя жена достаточно фотогенична, что стоит истраченного кадра дефицитной пленки. Я ему погрозил кулаком, он улыбнулся мне и подмигнул. Я сорвал ближайшие цветы, поднес Жене. «Он решил, что ты очень красиво, сказал я. Военкор еще раз щелкнул лейкой, снимая меня женой. «У тебя пленки вагон?» — рявкнул я на него. «Тогда заставлю заснять весь состав бригады на фото для личных дел». Военкор смущенно улыбнулся, разбил руками и ушел. «Есть хочешь?» — спросила меня жена. «Нам отдельную палатку поставили». «Пойдем». Пошел за ней. У меня было такое же чувство, как с Дашей в последний день. когда я чуял, что вижу ее в последний раз. когдаша сказала, меня ждут тяжкие испытания, так что жену я в прорыв не потащу. И еще неизвестно, вернусь ли сам. Настал черед, пришла пора. Идем. У меня было только четыре часа. Не выспишься. Да, покой нам только снится, пробурчал я, наматывая портянки и шнуруя берцы. Ватутин вызывал. «Видимо, ставка решила мою судьбу». «После войны выспимся», — сказала жена, одевая гимнастерку. «Или в могиле». Ну, на тебя! Сглазишь!» «Нет». «Слушай сюда внимательно. Я иду в тыл немцев». «Ты не идешь». «Иду с тобой, пока смерть не разлучит нас». «Нет». «Да! Я уже потеряла одного мужа. Тогда лучше вместе». «Я, блин, долбанный Дункан Маклауд! Я бессмертный, меня не убьют!» «А тебя запросто! Я уже тебя терял и тоже больше не хочу!» «Поэтому ты останешься и будешь меня ждать, как и пристала жене!» «Жди меня, и я вернусь! Я не верю тебе!» Я усмехнулся, она отшатнулась. Вот такие у меня усмешки, аж глаза испуганные у нее. «Если не будешь сделать, что я скажу, я тебе ноги прострелю и в госпиталь отправлю. Сейчас веришь?» Она судорожно сглотнула и кивнула. «То-то же. Будет мне тут баби бунт устраивать». «Сидеть», — сказал. Прежде чем уйти, долго-долго смотрел на нее, запоминая. И вышел. А в спину рев, будто я уже умер. А теперь бежать, пока не опомнилась. Баби бунт терпеть!» Ну нахрен, авианалет не так страшен. Я бы и остальных своих друзей тут оставил, но Громозека — телохранитель, и приказы его руководства моими не перебиваются. Прохору и так ничего не станется. Брасень выкрутится, а он вор ловкий, как одет. Ого. Парень, самый толковый мой комбат, как я без него? Как мне не хватает доверенных людей. где Шила, Леший, Мельник. Тяжело вести детей на смерть. Машина меня уже ждала. Громозека скучал за пулеметом. Я запрыгнул в газик, молча махнул рукой и запел. «Так что ж, друзья, коль наш черед да будет, сталь крепка! Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука!» «Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем!» Громозека окинул меня удивленным взглядом, задумался. «Думай, башка, думай, шапку куплю». Ставка дала добро военсовету Воронежского фронта на использование моей бригады в рейде по тылам противника. Вечер провели за согласованием и детальным освоением мною и моим штабом плана операции. План был неплох, даже хорош. Детально проработан. Чувствовалось, что Ватутин из генштаба. И талант полководца присутствовал. Я тихо завидовал. План был такой. С плацдарма 60-я армия с остатками 2-го и 11-го танковых корпусов прорывают оборону. Танковые корпуса входят в прорыв и расширяющимися клиниями теснят фланги противника. А потом прохожу я такой весь на белом коне с развивающимися знаменами. и, двигаясь по тылам противника, вынуждая его бросать на меня свои оперативные резервы. Надо выдержать этот удар и вынудить немцев вернуть их панцердивизионы к нашему берегу Дона. Хорош был план своей проработкой, детальный. Кто, куда, когда, какой дорогой, откуда снабжаться будет то или иное подразделение. Думаете, это само собой разумеющееся? А вот и не угадали. Тут такие полководцы. Я, конечно, понимаю, откуда взять сразу столько грамотных и умных штабных работников, чуть не сказал офицеров. Сколько сейчас у нас в Красной Армии штабов? Десятки тысяч? Сотни? А сколько было хотя бы десять лет назад? В десять раз меньше? Сто? Или в тысячу? А сколько подготовленных кадровых штабистов сгинуло в пламени войны? Столько же, сколько было до войны? Больше раза в два-три? Так что понимаю, кадровый голод, но... Да из кого готовить таких штабистов, когда после хаоса 1910-1930-х просто умеющих читать нехватка? Окончивших полную среднюю школу пацанов никто, повторяю, никто в строй сразу не кидает. Всех на курсы младшего комсостава. Читать умеешь? Карту, разумеешь? Пересказать произвольно только что прочитанную страницу можешь? Через три месяца будешь младлеем. Взводным командиром расчета, командиром танка. А там, как кривая, выведет. Так что этот стандартный план прямо гениален. штаба отбыл в бригаду готовить ее к переправе на плацдарм. Переброска будет осуществляться этой ночью. А утром наступление. «А почему с этого плацдарма?» – спросил я. «А не с этого?» Все оказалось просто. Там была переправа. Противник не мог ее разбить слепым огнем и авианалетами. А на другом плацдарме переправу уже третий раз разбивают. Там на господствующей высоте каменная церковь, старая, с толстенными стенами, с колокольни которой их наблюдатель корректирует огонь артиллерии, разнося все в хлам раз за разом. И колокольню эту никак не удается разбить. С закрытых позиций бить по ней бесполезно. А на прямой наводке немцы разбивают наши орудия быстрее, чем они успевают пристреляться к колокольне. Поехал на плацдарм. Переправлялись по наплавному битому-перебитому мосту на ту сторону в сумерках вместе с марширующими ротами 60-й армии. Газик мост выдержал. А танки выдержат? Но на западной стороне я увидел закопанный по башню танк КВ-1С. Если его выдержал, то и мои Т-34М выдержат, а единороги тем более. КВ-1С был с его характерной скругленной литой башней. Могут же отливать башни целиком? Могут! Лазил по плацдарму насквозь, простреливаемому немцами. Снаряды падали редко и наобум. «Беспокоящий огонь» называется. «Плацдарм не маленький, но и небольшой. Для ударной группировки хватит». А вот что хреново, то что немец очень крепко сидел. Переоборудовал немец наши же оставленные позиции, понавтыкал везде бетонных коробок дотов. Бетонная стена, а не линия обороны. Блин. И где они умудряются столько бетона брать? У них что, в каждой дивизии по цементному заводику? «Замучаешься ковырять его». «А у нас как раз есть бетонобойные снаряды к сто седьмым», — хмыкнул Громозека. «Точно!» «Не думаю, что немцы рассчитывали толщину бетона на такую мощь. Скорее всего, на три дюйма». «А может, с запасом?» «Не думаю. Немец очень рационален». «Так, дружище, давай связь с берлогой». Когда смогли достучаться до штаба, приказал над штабу взвод 107 седьмых переправлять сразу. С наблюдателями от конструкторов. и подразделениями обеспечения. Чтобы бетон бить, нужны дюбеля или победитовый бур. «Не изобрели еще?» «Ничего, мы уже тут». Наступила тьма, но плацдарм бурлил накачиваемый войсками. «Обратно поедем?» — спросил Не «Незачем. Ищи ночлег. Вздремнем, пока наши доберутся».